Глава сорок седьмая. Он такой крохотный, а взгляд какой серьезный. Пробормотала, глядя на двухмесячного сынишку Айрис и Рэя. Как ты не побоялась здесь рожать? Медицины нет, нормальных условий по уходу за ребенком тоже. Ты забыла, что я видела куда худшие условия? Улыбнулась мамочка, кормя любимого кроху. Де да ты и не первые роды, так что уже не страшно, как в первый раз, когда вообще ничего не знаешь, и не так страшно, как во второй, когда знаешь уже всё. Такое точно не забудешь, просто в голове пока не укладывается твоя история, хмыкнула, услышав из уст девушки её невероятное появление в этом мире. А то, что она помнит все свои прошлые перерождения, так вообще жутко. Ведь это такой груз, и как только Айрис удалось сохранить в себе лёгкость и доброту после всего, что с ней произошло. Мне ещё сказочно повезло. Я очнулась во дворце при своей памяти, и мне даже удалось благополучно смыться из серпентария. Ну, твоя тоже не была лёгкой. Голодовка, постоянное напряжение, ожидание смерти и опасность со всех сторон. Я была лишь однажды во дворце, хм, на твоей свадьбе. И больше меня туда не заманишь, тот ещё гадюшник. Хорошо, Рейд тоже не пришёлся ко двору, и его не слишком там рады видеть. А тебе придётся там жить среди этих гиен. И знаешь, Ваилет, я тебе искренне сочувствую. Ваилет. Я уже успела отвыкнуть от этого имени, хмыкнула, погладив крохотную ручку Александра. Как Софья отнеслась к появлению брата? Была рада. Софья очень мудрая девочка, задумчиво протянула Айрис. Мне кажется, ее душа тоже не единожды перерождалась, и часть памяти осталась открыта для нее. Порой ее фразы, мнения или вскользь брошенные слова слишком глубоко мысленные, и даже мне иногда приходится их проговаривать несколько раз, чтобы верно уловить, что она сказала. Мистеру Грэму удалось найти книги. О Сели Софии. Да, Рейнорд, прочитав одну, на несколько недель погрузился в мрачное настроение. Усмехнулась Айрис, осторожно перекладывая спящего Сашку в кроватку. И теперь со страхом ждет совершенно летя дочери в свитках, что удалось раздобыть мистеру Грэму в доме моего сумасшедшего деда. Сказано, что те крохи магии, которые были в Софии, она отдала Кеннуту, чтобы пробудить дракона. Но каналы выстроены, и теперь, как только наступит Совершенное Литие, дочь сможет впитать в себя магию. Но ну, если кратко, то практически из воздуха. И Рей боится, что девочку будут использовать. И не только управлять магией тоже надо уметь. А в мире Скайдер не сохранилось ни единого манускрипта, книги или свитка об этом. Такое ощущение, что когда-то всё, что связано с магией и существованием драконов, было тщательно кем-то уничтожено. А в других странах искали? Кто будет этим заниматься? Лукаво улыбнулась Айрис, вставая с диванчика. Ее величество сейчас заперлась во дворце и не интересуется ничем, кроме интриг. Король умер, да и раньше не особо старался управлять Геторией. Может, и завтра в Амегнон, а может и сам был безвольным. То знает. Я поняла твой намёк и двусмысленно рассмеялась, направляясь к выходу, проговорила. Если в первые дни во дворце среди змеёчек я думала лишь об одном скорее сбежать и жить, как хотите, то побывав в нескольких городах и посёлках страны, увидела, как живут простые люди. Я хочу им помочь. тем более у меня будет такая возможность. Понимаю, что моих знаний в управлении страной недостаточно. Но у тебя есть желание и возможность, а также есть знания нашего мира, прервала меня Айрис, остановившись у начала лестницы. Крепко меня обняв, добавила: И я верю, ты справишься. А я, Рей и Софи поможем. Ты даже не представляешь, как мне страшно возвращаться во дворец, прошепталась, стиснув кулаки так, что побелели костяшки, продолжив. Но Кен отправ, он должен остановить Мегнон, а я должна ему помочь. Без тебя я не справлюсь, раздалось снизу. Резко обернувшись на звук, я и Айрис весело рассмеялись, заметив замерших у подножья лестницы двух грустных мужчин. Айрис, я скоро жую твой платок, простонал Рэй, коротким кивком приказав дворецкому подать обед. Когда мы отправились в столовую, твой сын потребовал внимания, и я не могла ему отказать. Хмыкнула Айрис, спускаясь по ступеням. А ты и Кеннет могли бы и без нас пообедать. Не могли, если тебя не проконтролировать, снова чем-нибудь увлечёшься и останешься голодной. Проворчал Рэй, подхватив жену под руку, повёл в столовую. Меня контролировать не надо, у меня отличный аппетит. быстро проговорила Кеннету, который, кажется, тоже собирался мне что-то предъявить. У меня так-то тоже, но Рэй считает, то, что я съедаю в мастерской, не еда, а перекус. Расмеялась Айрис, ткнув мужа кулачком в плечо. А в перекусе, между прочим, минимум пара огромных бутербродов, тарелка супа и чай. Так, перебрасываясь колкими, но добродушными замечаниями, мы дождались, когда слуги подадут нам обед. Практически в тишине насладились вкусной едой и приятной компанией. После, перебравшись в гостиную, приступили к обсуждению непростого плана по возврату королевства истинному наследнику. В ваших друзей я перевез. Сейчас они в безопасности, и когда всё закончится, Морт и остальные встретятся с остальной труппой, произнёс Рей, пододвигая к себе лист бумаги и карандаш. К Мари отправил своего человека. Он вручит ей письмо Ваилет и письмо Тимса. Спасибо, Рей. Я бы не хотела, чтобы мои друзья пострадали. Пожалуйста, Теперь о дворце. Через 3 дня Мигнон решила отпраздновать день рождения своей младшей дочери. Но сделать это не как в прошлом году с размахом, а пригласила самых преданных. Тревор выяснил, кто удостоен чести побывать на празднованье, и среди них не ни тебе ни валять, ни укрыться. А если слугами нарядиться? Я думал об этом, но и там Мигнон сделала отбор, и служат только тщательно проверенные, ответил Райсер, дитапомощivшийся. М-м, да. Не хотел я идти на пролом, задумчиво протянул Кеннет, сидевший до этого молчаливый, сосредоточенный и хмурый. Могут пострадать невиновные, но иного выхода нет. Мигнон спряталась во дворце, и оттуда ее не вытянуть ни под каким предлогом. Да, с тех пор, как ты и Вайле исчезли, она заперлась во дворце и почти не появляется в тронном зале. А Кристалл приказала спрятать. Где? Я не знаю, но можно попытаться выяснить. Кристалл потребуется. Королева может заявить, что я и Вайлет просто очень похожие на принца и принцессу Люде, и оговаривая им её, произнёс его высочество, не видящие уставившись перед собой, продолжил: "Не зря она приказала спрятать кристалл. Пока я не вижу, как нам пройти во дворец. Людей у меня немного, у тебя тоже". да и мы никому не сообщили о твоём воскрешении" хмыкнул Рейнольд со задаченным лицом, рисуя загорючки на листе. "Генерал Торк он помешан на верности и пока не увидит доказательства, будет слепо служить королеве. Есть же среди знати те, кто поддерживает Кеннета, можно сказать им У них есть своя стража, помогут, предложила Айрис, тоже как и я, погружённая в тягостные раздумья. Нет, кто-нибудь проговорится, и исчезнет эффект неожиданности. Королева подготовится к встрече, и тогда будет ещё больше смертей. А я не хочу начинать своё правление с гибели невинных, проговорил Кеннет. рывком поднимаясь с кресла. Рей, найдите кристалл. Он должен быть у нас, когда я и Вальлет войдём во дворец, нам потребуется доказательство. Но как ты войдёшь, буркнул Рейнхард, с сердитоскомкав лист бумаги. У нас нет столько людей, как у Мегнун, и дворец хорошо защищён. Ат огня дракона? Нет. Хмуро ответил Кеннет, раскрыв ладони, выпустил небольшое зелёное пламя, в одно мгновение превращая в пепел свой бокал. Ты, ты научился управлять им? Восторженно воскликнул Рейнард, радостно вскочив со своего места, с благоговением взирая на кучку серого пепла на чайном столике. Быстро спросил Почему не рассказал? Когда бы я успел, хмыкнул его высочество, бросив в мою сторону ласковый, полный нежности взгляд, добавил: Татьяна, та, что окончательно пробудила во мне дракона. И нет, Айрис, я не превратился в зелёную ящерицу. Звонкий смех и тихое: "Жаль. А я так мечтала полетать над вестерией. Развеселил не только меня, но и наших хмурых мужчин, наконец разрядив напряжённую обстановку.